Глава двенадцатая Дверь едва не срывалась с петель, когда Андрей влетел в дом, расталкивая воздух вокруг себя своей уверенностью. Его лицо было красным от холода, а глаза метали молнии. Это был мой муж. Человек, которого я когда-то любила и с которым теперь не хотела иметь ничего общего. Денис стоял рядом, его спокойствие в этот момент казалось неестественным. Он смотрел на Андрея так, как смотрит хищник на свою добычу, без тени страха, но с явной готовностью атаковать. «Ты что здесь делаешь, Андрей?» Спросила я, стараясь сохранить голос ровным. Маша мирно спала в соседней комнате, и я не хотела, чтобы она проснулась, хотя внутри все кричало. «Я?» Он усмехнулся. Его лицо исказила издевка. «Ты действительно думаешь, что можешь скрыться от меня, увести мою дочь куда-то в глушь? Ты серьезно?» «Наша дочь», — ответила я, чувствуя, как внутри поднимаются волна гнева. «И она здесь только потому, что ты не оставил нам выбора». Андрей бросил на меня презрительный взгляд и обернулся к Денису. «А это кто? Новый герой?» Его голос капал ядом. «Ты даже не дождалась развода, Ира? Быстро ты!» «Осторожнее, с Тоном!» — наконец сказал Денис. Его голос был ровным, но в нем звучало предупреждение. «Здесь не место для твоих инсинуаций!» Андрей усмехнулся, но я видела как в его глазах мелькнуло напряжение. Затем он взглянул на Дениса внимательнее. И я поняла, что в следующую секунду он узнает его. «Ты? Королев?» Медленно произнес Андрей. И вот он стал ниже, почти рычащим. «Не могу поверить. Это ты? Ты, черт возьми, здесь!» Денис не двинулся с места. Но его взгляд стал еще жестче. Он выпрямился, словно ожидая удара. Прекрасно. Мы знаем друг друга. Это в корне меняет дело, спокойно ответил он. Но в его словах чувствовалась сталь. Удивительно, как тесен мир, правда? Тесен? Андрей шагнул вперед. Ты мой чертов конкурент. Ты всегда был у меня на пути. И теперь ты здесь? «В моем доме? С моей женой?» «Она больше не твоя жена», — резко ответил Денис, делая шаг вперед. Их лица оказались почти на одном уровне. «И судя по твоему поведению, это к лучшему». Я стояла между ними, чувствуя, как обстановка накаляется с каждой секундой. Андрей сжал кулаки, и я знала, что до драки остается всего один шаг. Я сделала шаг вперед, пытаясь остановить их, но в этот момент из соседней комнаты раздался слабый голос Маши. «Мам, мама, что случилось?» Она стояла в дверях, потеряя глаза и прижимая к груди своего зайца. Ее щеки все еще были бледными, а голос звучал хрипло. Я подскочила к ней, присев на корточки. «Все в порядке, милая», — сказала я. Стараюсь, чтобы голос звучал спокойно. «Иди ложись, я скоро приду». Но ее взгляд был прикован к Андрею. Она смотрела на него со смесью страха и непонимания. И в этот момент я увидела, как ее глаза наполнились слезами. Андрей повернулся к ней, но вместо того, чтобы смягчиться, только нахмурился. «Притащила ребенка к черти куда!» Выплюнул он резко. Ей вообще не место в этом доме. Она моя дочь. Я поднялась, глядя на него так, как будто могла жить взглядом. И ты? Я что? Андрей шагнул ближе, игнорируя Машу. Я ее отец. Ира, ты забыла об этом? Хватит, сказал Денис. Его голос был громче, чем прежде. Он шагнул вперед и встал между мной и Андреем. Ты уже сказал достаточно. «Ты? Ты вообще никто!» Андрей ухмыльнулся, но в его глазах была злость. «Думаешь, можешь вмешиваться в мою семью?» И тогда Денис произнес то, что заставило меня замереть. «Я заступаюсь за свою семью!» Его слова эхом разнеслись по комнате. Я почувствовала, как что-то во мне сдвинулось. Маша плакала но я успела подхватить ее на руки, укачивая и стараясь ее успокоить. Денис стоял твердо, а Андрей шагнул назад, словно эти слова выбили из него воздух. «Ты? Вы?» «Да пошли вы к черту!» Андрей попытался еще что-то сказать, но его голос дрогнул. Затем он развернулся и вышел из дома, хлопнув дверью так, что с потолка посыпалась пыль. Я стояла, держа Машу, и смотрела на Дениса. Он обернулся ко мне. Его лицо было напряженным, но в глазах было что-то новое. Что-то, что я еще не успела понять. Все в порядке, — сказал он тихо, подойдя ближе. Вы в безопасности. Но я знала, что эта ночь изменила все. И не только для меня.